Глава 24. Возвращение Айя. После помывки в Бадье, куда девушки старательно подливали горячую воду, события развивались так быстро, что я не смог рассмотреть книги, находившиеся на полках. Исполнительская дисциплина дойчей стояла на высоте. Когда, закутавшись в куски чистой ткани, мы прошли в опочивальню, наша стирная одежда сушилась на специальных козлах возле горячего камина. Девушки занесли небольшой столик и принесли холодного пива, предупредив, что Ганс и остальные ждут в зале. Выпив покупку пива, я натянул еще влажную одежду. Немного поломавшись для вида и посетовав, что ей нечего надеть, НАТО последовало моему примеру. Огромный зал, уставленный длинным столом, на котором громоздилась еда. Именно громоздилась, потому что на поверхности практически не было свободного места. Ганс, будучи гостеприимным хозяином, уступил мне место во главе. Разместившись по правую руку, повторилась ситуация Штатенгартена, когда все лучшие места попались моим людям, а каждого усаживающегося за стол Ганс представлял лично. Большинство дойчей с любопытством разглядывали меня, отводя глаза, если мы встречались взглядом. Но парочка присутствующих не смогла скрыть своей неприязни. Надо будет сказать Гансу, чтобы приглядывал за ними. Королевский ужин в Регенсбурге протекал примерно так же, как и у нас в Макселе. За столом образовывались группы по интересам, обсуждавшие сплетни в период отдыха челюстей. Ганс дважды поднял кубок за здоровье императора русов, вызвав оживление среди присутствующих. Но самое интересное случилось после объявления моего сына Кинга наследником трона Ферлянда. Часть стола, находившаяся ближе к нам, встретила известие одобрительными криками. Дальняя часть стола, где в основном сидели менее значимые лица Ферлянда, неодобрительным гулом. Потребовав тишины, Ганс обратился к перующим встречу. «То, что вы сегодня сидите за этим столом в качестве свободных и уважаемых людей, это милость императора Макса Са». Наш прежний король Дитрих погубил почти половину наших воинов, оголив северные границы, откуда мы подвергаемся нападениям. Макса предлагал мир Дитриху, я сам присутствовал при этом разговоре, но прежний правитель отказался, послал наших воинов на смерть. Ганс привел дух, выпил кубок воды и продолжил: Император Макса «Оказал мне поддержку и спас Штатенгартен, когда его осаждал Михаил, этот тупой выродок собаки. Воинов, с которыми пришел к Штатенгартену великий дух император Махса, было достаточно, чтобы завоевать все земли Фюрлянда. Но он не стал этого делать, дав возможность нашему народу жить, как мы сами того хотим. С нас не требовали ничего». Хотя именно Дитрих вторгся в земли Русов, неся разрушение их поселениям и городкам. Здесь Ганс, конечно, перегнул. Все наши разрушения сводились к части обрушившейся стены, восстановленной в кратчайшие сроки. Но именно слова про отсутствие требований с моей стороны возымели самые благоприятные впечатления. Даже на дальнем конце стола раздались одобрительные выкрики. И последнее. Ганс встал. Его изрядно развезло. Он с трудом удерживал равновесие. «Сын Максоса и наследник трона Регенсбурга рожден нашей женщиной, племянницей градоначальника штат Энгартена. В нем течет и кровь дойчей!» Последние слова ганцы потонули в криках. Вскочив с мест, дойчи выкричали кричали «Хура!», потрясая губками с пивом. Лишь один воин огромного роста в самом конце стола остался угрюмым. Дождавшись, когда наступит относительная тишина, этот Гремилов встал с места, направляясь в нашу сторону. Не доходя двух метров до меня, великан остановился и бросил мне в лицо. «Выбирайся в свою нору!» — Ната замялась, но под моим требовательным взглядом перевела. «Взять его!» проревел Ганс, но Верзил оказался весьма ловким. Увернувшись от одного стража, второго встретил ударом ноги. Когда он урванул к выходу, на мгновение показалось, что успеет вырваться из комнаты. Но внезапно Санчо, с аппетитом поедавший голову кабана, силой швырнул его в дойча. Это было столь неожиданно, что страж на минуту опешила. Пока воин, пошатываясь, старался сориентироваться и прийти в себя, Санчо, вскочив с места, добежал до возмутителя спокойствия и силой припечатал того к стене. Хруст был такой отчетливый, что меня едва не вывернуло. Отпустив обмякшее тело, кулем упавшее на пол, неандерталец невозмутимо вернулся к перерванной трапезе. «Макса, просты! Я не думал, что Голланд такое скажет!» Ганс выглядел мрачнее тучи. «Все нормально. Больше ничего и никогда твой Голланд не скажет!» Успокоил Мультке. Подбежавшая стража увлокла труп, а за столом началась настоящая вахханалия. Все старались хлопнуть Санчу по плечу, подложить ему лучший кусок закончился ужин поздно кроме этого инцидента все прошло на высшем уровне уходя местная знать подходила ко мне со словами верности будущему королю реггенсбурга санчо научил их осторожности едва добравшись до своих покоев уснул устав от большого количества событий и пива до обеда второго дня вместе с натой разбирали книги отклонив любезные приглашение выехать на охоту нацисты собираясь обосноваться в латинской америке захватили с собой множество книг Здесь находились книги по сельскому хозяйству, военному делу, физике и математике. Но больше всего меня обрадовали две – прикладная механика и неорганическая химия. Большинство из этих изданий не открывалось с десятками лет. Страницы слиплись, местами даже истлели от сырости, царившей во дворце, несмотря на камины. Некоторые книги надо было реставрировать. Решил этим заняться уже в Макселе. Уже заканчивая разбирать книги немецких классиков, наткнулся на большой фолиант с названием «История оружейного дела от XVIII до XX века». Эта книга была настоящей сокровищницей. Здесь отражена вся история развития оружейного дела, от изобретения пороха до пулеметов Максим, подробные рисунки, схемы, гравюры и даже черно-белые фотографии. Нашелся здесь и труд выродка Гитлера с пометками, черными чернилами на полях. Хроники и оставил Гансу, порекомендовав ознакомиться и сжечь. А вот Майнкамп отложил к уже отобранным книгам. «Надо изучить весь этот гитлеровский бред». В Регенсбурге мы погостили неделю. Пришлось уважить Ганса, приняв участие в охоте на кабанов, водившихся здесь в огромных количествах. Второе лето моего возвращения закончилось. Утренний воздух в сентябре в Ригенсбурге был куда прохладнее, чем в Берлине и Макселе. А мне еще предстояло уйти на северо-запад и найти племя элтов. Десять воинов во главе с Бером должны вернуться обратно в Мехик, а потом и в Максель вместе с Натой и грузом бесценных книг. Ганс выделил три десятка отборных кавалеристов из своей личной гвардии, чтобы проводить НАТУ и Бера до Мехико. Бер очень хотел пойти со мной на северо-запад, но я не мог доверить НАТУ простым воинам, даже с отрядом Ганса. Богдан тоже рассматривался как вариант, но гигант прямо заявил, что если я его отправлю домой, он просто начнет рубить воинов дойчей, пока его не прикончит. «Бер, ты мой сын, только тебе могу доверить НАТУ. Довези ее в целости. Кроме того, вы везете книги». Они стоят десятков человеческих жизней». Против такого аргумента у Бера не нашлось. Поручил ему сразу по возвращению в Максель заняться отбором для будущего спецназа и присмотреть за малым. Лайтфуд неожиданно изъявил желание сопровождать меня, хотя изначально планировал возвращаться вместе с Натой. «Сэр, вы идете в Дикие Земли. Зачем мне с пулеметом переться домой, если я рядом с вами окажусь полезнее?» «М -м, «Логично», — согласился я, довольный его решением. Всю неделю, что мы провели в Регенсбурге, Уильям не расставался с Лерницем и Агюстом, самыми продвинутыми инженерами дойчей. Он облазил все мастерские, заглянул в каждую дырку, выведал все, что только можно было узнать. Особенно в Регенсбурге обрадовались наши ремесленники, отправленные жить сюда еще год назад. Часть из них уже вернулась в Берлин, но около десятка человек согласны остаться в Регенсбурге подольше. С этим проблем не было. С течением времени, мы об этом говорили с Гансом, Регенсбург и Мехик будут связаны регулярным сообщением. Для начала договорились устроить связь по существующей издавна схеме. Почтовые дворы, караван сараи и так далее. Суть в том, чтобы на расстоянии короче дневного перехода находилась укрепленная точка со свежими лошадьми, где гонец может сменить лошадь, поесть, отдохнуть и продолжить путь. А со временем можно замахнуться и на кое-что серьезное. «Бер со своим десятком воинов и тремя десятками всадников Ганса уже находился во дворце, когда мы вышли проводить НАТУ. Около трех десятков книг, отобранных в библиотеке, пара шикарных медвежьих шкур и отборный окорок были подарками мультке. Одних книг предостаточно, чтобы считать поездку в Регенсбург удачной. Попросил НАТУ, чтобы сразу по возвращению Максель села за перевод, а Белояра тщательно конспектировала своим красивым почерком». После отъезда Наты мы с Гансом еще раз обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Мольтке хотел сопровождать меня на запад в сторону Атлантического океана, но я его отговорил. Ганс не рождался королем. На мой взгляд, он был слишком доверчив, а это вызывало опасения. Поделился с ним своими подозрениями насчет недовольства среди некоторых его людей. Дал пару советов насчет личной охраны. Пока сидели за столом, миновал полдень. Решил отложить отъезд до утра, чтобы не выезжать так поздно. Вечер мы провели вдвоем, в камине горел огонь, а пиво подносили холодным. Расслабившись, Мольтке пожаловался, что его тяготит такая должность. Ему куда больше нравилась личная свобода, а именно свободы всегда лишен монарх. От его действий зависит народ, это всегда накладывает ограничения. «Несколько лет продержись, потом придет Труди с Кингом, станешь регентом при моем сыне». Слово «регент» Гансу незнакомо, пришлось разъяснить, хотя, по моему мнению, регент не более свободен в своих действиях, чем король. Мне нужен всего один проводник из числа дойчей, что уже ходил на запад. Но мультке был неумолим. Вместе с проводником мне придали почетный эскорт из 15 отборных всадников. У половины имелись ружья. Это часть его личной гвардии. Ганс даже рисковал, отправив часть воинов охранять НАТО, а вторую часть выделив мне». Все мои заберения, что моего десятка воинов с учетом нашего вооружения мне хватит, чтобы трижды пройти на запад и обратно, мультки проигнорировал. По его словам, северные дикие племена часто проникали в Фюрлянд на глубину одного дневного перехода, обходя пограничные заставы. — Обязательно загляните в Эймар. Я еще вчера отправил гонца Хайнду, коменданту. Он приготовит покои в моем втором дворце, — напутствовал мультки разворачивая черепца за Регенсбургом. Веймер оказался городком побольше Штаттенгардена, но заметно уступающим Ригенсбургу, Находился в двух днях северо-западнее. Мы даже немного отклонились на север, чтобы провести ночь именно там. Проводника звали Чарп. Крови в нем, по-видимому, совсем не было, хотя язык знал он прилично. Небольшим отрядом Ганса командовал Харал, мужчина с пышными усами и густой бородой. Первый день он игнорировал Богдана, обращаясь только ко мне». Но после моих слов о моем личном телохранителе старался вести себя с Богданом предельно вежливо. Илс по-прежнему выполнял функции переводчика, но совместное путешествие уже приносило плоды. Некоторые слова дойчей мы понимали, а сами люди Ганса также при случае вставляли «карошо», «дафай, дафай» и «никуя». Хайнд постарался накрыть широкий стол и разнообразить наш досуг, приведя девушек. Проведя ночь в Эймарте, с утра выехали, поблагодарив гостеприимного хозяина. От услуг красивой девицы я отказался. Ночь в Татенгартоне уже дала наследника Фурлянда, а конкуренты ему не нужны. Так недалеко и до гражданской войны. К реке, что текла мимо деревни Элтов, мы вышли на восьмой день. Не оставалось никаких сомнений, что это именно та река. Мне даже показалось, что вижу в воде двухметровых щук. Оставалось определиться, мы вышли выше деревни или ниже. Решил идти вверх по течению и оказался прав, когда через несколько часов узнал место, где расправился с остатками экспедиционного отряда дойчей. От этого места до деревни несколько часов пешего хода, но уже смеркалось, а появляться вблизи элтов в темное время суток было опасно. Не разобравшись, элты могли просто атаковать, тем более что вооружены торфейными луками, да и сами они были не трусливого десятка. Утром, предупредив, чтобы не открывали огонь при виде дикарей, тронулись в путь. При виде знакомых мест учащенно забилось сердце. После лесной чащи откроется вид на деревню Элтов, расположенную в излучине реки. Не может всегда вести, В этом я убедился. Увидев заброшенную деревню, Элты унесли все, что могло пригодиться. Остался только совершенно ненужный хлам. Землянок не было. Остались только углубления в земле, где вбиты колья и бревна. Если судить по пышной растительности, ушли они давно. Я помнил, что сам советовал им сменить место проживания после разгрома отряда врагов, но в глубине души надеялся, что мой совет проигнорировали. «Что будем делать, Макса?» Богдан ожидал команды. Харал, командир гвардии Ганса, тоже смотрел вопросительно, ожидая дальнейших распоряжений. «Пойдем вверх по реке. Не думаю, что племя могло уйти очень далеко. Они унесли с собой все — бревна, шкуры. Значит, скорее всего, они примерно в дне пути. Илс спросил у Харала, не нужно ли им возвращаться». «Он говорит, что король приказал сопровождать тебя, пока они не вернутся в Регенсбург». Илс перевел ответ у Сача. «Отлично. Тогда скажи ему, что мы до наступления ночи будем идти в ту сторону», – показал рукой на север. Через час мы миновали место, где на Нату напал медведь. Моя уверенность, что Элты не могли уйти далеко, основывалась еще и на том, что в нескольких днях пути начинались проливы, которые мы переходили по грудь в воде. Вряд ли племя рискнет преодолеть широкую водную гладь, не зная, что глубина небольшая. У них, в отличие от меня, не было карт, чтобы понимать, что это пролив. До самого вечера продвигались вперед, стараясь держаться реке. Уже в сумерках приказал остановиться. Река резко сворачивала на северо-восток. Искать дальше бесполезно. Можно дойти до Балтийского моря, прежде чем найдем элтов. Разведя костры, остановились на ночь, чтобы утром отправиться обратно. «Недалеко люди. Они смотрят на нас». Ментальная фраза Санчо ударила в голову, вызвав у меня гримасу. Санчо никогда не отличался тактом. Вот и сейчас проорал так, что даже я, уже привыкший к такому общению, скривился от боли. «Что они делают? Просто смотрят на нас!» Последовал ответ Санчо. «Мне убить их? Не убивай!» Ответил неандертальцу. «Дикари, просто смотрящие на людей, расположившихся на ночь, — это что-то новое». Обычно дикари нападают сразу или просто убегают, если не уверены в своих силах. «Это Элты!» — щелкнула мысль в моей голове. «Богдан, Илс, передайте воинам, чтобы не двигались с места. Не надо брать в руки оружие, даже если они увидят дикарей в темноте». Дождавшись, что мои слова донесли до каждого, вышел в ярко освещенный круг между двумя кострами. «Из темноты меня должно быть хорошо видно. Если это Элты, они дадут о себе знать». «Ты их видишь?» Спросил у Санчо, холодея от мысли, что мог ошибиться, и представляя из собой отличную освещенную мишень. Санчо мог видеть то, что он чувствовал. Сколько ни старался, у меня так не получалось. «Они там! Они не опасны!» Вынес свой вердикт неандерталец, принося мне облегчение своими словами. Прошла уже пара минут. Изумленные русы и дойчи не могли понять моего поступка. Находясь в освещенном кругу, я медленно разворачивался на месте, разведя в сторону руки. «А я!» Очень громко и отчетливо крикнув в темноту, уже теряя надежду, а я вернулся, повторил, наблюдая на лицах воинов плохо скрываемое изумление. Потрескивал хворост, слышались звуки ночных хищников, где-то прокричала злобно птица, и среди этого я отчетливо услышал, как из темноты прошелестело тело изумленное. А я, а я, отозвался я, лихорадочно вспоминая имя вождя племени. Вспомнив, снова прокричал в темноту три имени: Пего, Сар, Сар. А я — уже радостно послышалось из темноты. А секунду спустя в круг света влетел дикарь, бросаясь на колени передо мной. Несмотря на мои предупреждения, русы и дойчи вскочили, выхватывая оружие. «Оружие убрать! Убрать, я сказал, сукины дети!» — проорал повторно, видя, что воины колеблются. Дикарь у моих ног поднял голову. Я даже вскрикнул от радости, увидев лицо прощелыги Зара, ставшего с моей подачи искусным рыболовом. «Ай-я!» — повторил Зар в третий раз, обнимая мои ноги. Из темноты показались еще две фигуры. Один мне был знаком, второго не видел раньше. А я, бросая луки и копья, воины пали на траву, склонив головы передо мной. Я нашел племя элтов, тех самых, что приютили нас и спасли жизнь Наты. Теперь настал мой черед, оплатить добром за их добро.